оба оглянулись штольц штольц в восторге кричал обломов бросаясь к гостю андрей иваныч оскладись говорил захар штольц продолжал покатываться со смеха он видел всю происходившую сцену